3.8. Мученическая смерть Андрея Боголюбского и распятие Иисуса Христа. 8.1. Недовольство знати и изгнание Христом торговцев из храма. Русская история. Андрей Боголюбский погиб 29 июня 1175 года в субботу. По Никоновской летописи 29 июля 1175 года. Считается, что его убили в построенном им городе Боголюбове, рядом с Владимиром. Однако отметим, что название Боголюбово, то есть любимый богом или любящий бога, могло прикладываться к разным городам. Здесь сразу вспоминается аналогичный термин богославцы. Словосочетания славящий бога и любящий бога означают в сущности одно и то же, но ведь термин богославцы означает то же самое, что и иудеи. О чём мы неоднократно говорили в нашем труде Всемирная хронология. Но ведь столицей Иудеи, согласно нашей реконструкции, был Царград, то есть Троя, то есть Евангельский Иерусалим. Так что не исключено, что гибель Андрея Боголюбского в городе Боголюбове могла произойти в Царграде, то есть в городе, где, согласно нашим исследованиям, в конце своей жизни находился и где был распят Иисус Христос на горе Бейкас на окраине Царграда. Кстати, название Владимир или же владеющий миром тоже могли иногда прикладывать к Царьграду. С своей новой и необычной внутренней политикой на Руси Андрей Боголюбский вызвал большое недовольство многих бояр, знатных людей. Писано: "Недовольство бояр необычным образом жизни Андрея очень скоро сказалось. Они постарались лестью и лукавством поссорить его с братьями и старшими дружинниками отца". От чего произошла была лютая смута во всей Суздальской стороне, но Андрей быстро её прекратил. Он нашёл должную силу для прекращения смуты решительными и суровыми мерами. Одних бояр он заточил, а других изгнал из края, причём не остановился и перед изгнанием родных братьев. Мстислава и Василька с племянниками. Они, чьи удалились в Царград, где были с честью и любовью приняты императором Мануилом, водворив таким путём тишину в своей родной земле. Чьи. Следовательно, в Царграде могла образоваться партия противников Андрея Иисуса, которая через какое-то время взяла реванш и казнила Андрея, когда он оказался в Царграде. Евангелие Отражением описанной истории является вероятно известное изгнание из храма, когда возмущённый Иисус выдворил из храма торговцев. Писано: "И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы менялщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: Написано: Дом мой домом молитвы наречётся, а вы сделали его вертепом разбойников". Матфея 21:12-13. Тем самым Иисус вызвал ненависть некоторых влиятельных групп людей, которые затем объединились и добились казни Иисуса. Перейдём теперь к анализу обстоятельств смерти Андрея Боголюбского. 8.2. Предатель Иуда и заговор против Христа. Русская история. Татище сообщает: Здесь же убийстве его скажу. Был у него слуга возлюбленный именем Иоаким. Сей услышал от некоего смутителя, якобы князь Андрей Боголюбский, хочет его убить, как и прежде казнил брата Кучковых, хотя он и ни в каком злодеянии облечён не был. Сим возмутясь, злодей тот пошёл к братьям Кучковым, ведая их злобу на князя и призвали в совет таких же злодеев. Говорили, что князь убил брата нашего, а ныне хочет и нам тоже учинить. И так решили они упредить оное убийство самого князя и не тратя времени, в ту ночь ехать в Боголюбово, где князь был без опасения, там его убить. Более того, предатель Иуаким, Яким сам подстрекает недовольных кубист к князю, активно выступает в качестве движущей силы заговора, летопись сообщает, каким дьяволим научением те в опієк братії своей, к Петру Кучкові зятю і Анбалу Ясину, его к лучнику його Опрему Міозовичу, к окаянням советникам своим. И пока молвити им, аж ще сего казнил днес, и нас за утра так уже и совещаше убыйство на господина своего и кормителя. Таким образом, Иоаким выступает в качестве советника, советующего недовольным убить Андрея Боголюбского. Здесь мы видим специальное собрание, на котором принимается решение организовать заговор против князя Андрея. Никоновская летопись гласит «Всех окаанных убыйц два десять числом иже князя» тот год дни собравшись у Петра Куцкова взятя на убийственный тот совет. Точно так же и Евангелие подчёркивает, что тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника Каяфы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Матфея 26:3-4. Может быть, в библейском имени Каиафа звучит имя Кучков или Кучка. В самом деле, при переходе Ч-К-В-Ф имя Кучка превращается в Куфа или Каиафа. Русские документы упоминают также и других заговорщиков, участников убийства князя. Среди них, в частности, Ефрем Зович или Офрем Моизович, то есть Ефрем Моисеевич. Кроме того, имя Анбал Ключник в некоторых списках присутствует в слегка искажённой форме как Амбал Ключник. Отмечается также следующее. Всех оговорщиков было 20 человек, причём никто из них не был лично обижен князем, а многие наоборот были им обогадотельствованы. В особенности же два инародца. Анбал по происхождению яз и жид Ефрем Моизич. Че Анбал попал к нему в ключники, а Моицич был также очень близким лицом. Здесь уместно напомнить, что Евангелие чётко возлагает вину за казнь Иисуса в первую очередь на иудеев. Евангелие. Первосвященники и старейшины народа собираются на совет, куда является Иуда и советует им, как именно схватить Иисуса Христа. Итак, в рассказе о предательском заговоре против Андрея Боголюбского мы видим евангельскую историю предательства апостола Иуды, одного из ближайших 12 учеников Иисуса Христа. Повторим, что Иуда сам решил предать Христа, сам пошёл к фарисеям, ненавидившим Христа, и сам предложил себя в качестве участника заговора против Христа. Матфея 26:14. Евангелие сообщает, что предатель Иуда вскоре погиб, якобы он повесился. Матфея 27:25. Смотрите рисунок 3.25. По-видимому, его гибель отразилась и в русских летописях XII века, сообщивших, что во время нападения на Андрея Боголюбского заговорщики писано: "Убиша советника своего". В всей описываемой истории советник действительно был, причём ровно один. Тот, кто сам пошёл к недовольным и предложил им составить заговор. В Евангелиях он описан под именем Иуды. Ведь именно Иуда посоветовал фарисеям, как совать и казнить Иисуса Христа. Матфея 26. А в русских летописях советник-предатель описан под именем Иуакима. Смотрите выше. Никономовская летопись именует его Якимом Кучковитным, причём подчёркивает, что этот Яким был научен дьяволом. Подводя итог, скажем, что как в Евангелиях Иуда Искариот, так и в русской истории XII века предатель-советник Иоаким Кучковитин погибает. Но в Евангелиях сам повесился, а в наших летописях убит своими же коллегами заговорщиками.